Дружить с лучшей подругой Мы возвращаемся домой, и я вцепляюсь в Атима Туркарета, устраиваюсь на нем, как на подушке. Я научилась дремать и видеть сны, и для этого мне нужен кот. В прошлом году Андрея, мой двоюродный брат, познакомился с Равиной, и она научила меня медитировать, то есть как бы дремать и видеть приятные сны, даже если тебе грустно, если злишься или не хочешь спать. Нужно сидеть тихо-тихо и представлять себя внутри своего тела. Сначала это не слишком приятно, но постепенно привыкаешь. И уже потом, вместо того, чтобы думать о крови, которая пульсирует в венах и голове, учишься вообще ни о чем не думать. Так, по крайней мере, было со мной. Звуки, заполняющие дом, становятся неразличимыми и касаются моего лица, точно нежные волны или звон далекого колокола. В конце концов я засыпаю, и тогда мне снятся сны. Недавно мне приснился прекрасный сон. Я забираюсь на черешню в школьном дворе высоко-высоко, почти до самой верхушки, и оттуда мне видна вся Италия и даже весь мир. Тогда я распахиваю руки, как крылья, и лечу, лечу. Я лечу над крышей школы все выше и выше и улетаю прочь. До самой луны, до полярной звезды. И мне видно, другие звезды тоже. А потом мы с бабушкой играем в футбол, и она стоит на воротах. Сейчас ко мне пришла Кьяра. Поиграть, но не в футбол. Кьяру позвала мама, хотя лично я предпочла бы побыть одна. Я потихоньку учусь читать книжки для слепых с такими выпуклыми точечками. Эстелла подарила мне милую, но довольно странную книгу. Называется «Маленький принц». Она заказала ее на Амазоне. «С Кьярой мы дружны еще с детского сада, так что я не могу сейчас сделать вид, что ее нет. На самом деле она уже давно к нам не приходила и давно не приглашала меня к себе. Последний раз мы виделись в июне, в ее день рождения, а потом мы обе уехали на каникулы. Приходится отложить мои занятия. Однако Кьяра замечает, что я кое-что спрятала и спрашивает, чем я занималась». «Ничем», – отвечаю я. Не знаю почему, но мне не хочется, чтобы она видела, как я учу алфавит для слепых. Мне неловко. Я предлагаю пойти в мою комнату и поиграть в ресторан, потому что Кьяре нравится готовить, и она всегда смотрит кулинарные шоу. Мы накрываем на стол, раскладываем пластмассовые тарелки и приборы. Я не могу найти пластиковые стаканчики, так что мы берем обычные – и наливаем в них настоящую воду. Кьяра играет за повара и за официанта, а я изображаю клиента. Я притворяюсь, что внимательно разглядываю меню и выбираю самые экзотические блюда. Кьяра смеется и записывает их на ладони, коверкая каждое слово. За кухню у нас шкаф. Кьяра распахивает дверцы и кричит повару заказ, а потом залезает внутрь, то есть отправляется готовить. Я тоже люблю играть в ресторан, но не как она. Поэтому после трех заказов я предлагаю поиграть в семейную пару, которая пришла в кафе, для разнообразия. Мы прощаемся с этим туркаретом, который изображает няню нашей дочки. За нее у нас моя кукла Мэгги. И садимся за столик. Тут нам обеим приходит в голову, у близких подруг так бывает, добавить в наши коктейли новые страшные ингредиенты. И мы начинаем носиться по всему дому, разыскивая какую-нибудь гадость, чтобы бросить в стакан. Соль, перец, землю из цветочного горшка, немного папиной туалетной воды и еще клей, похожий на слизь червяка. Мы перемешиваем все вилкой и возвращаемся к столу. «А теперь тост», — говорит Кьяра. Она поднимает стакан с желтоватой жидкостью и делает вид, что пьет. Я протягиваю руку, чтобы взять свой, который, как мне кажется, стоит прямо передо мной, справа. Но тут в глазах у меня темнеет, и вместо того, чтобы взять стакан, я его толкаю я прокидываю на кьяру, которая принимается орать, как резаная, потому что наша дьявольская смесь попала на ее новые леггинсы. Я ничего не вижу, только искры сверкают в темноте, и я слышу, как падает и разбивается стакан у моих ног». Мама вбегает и спрашивает, что случилось. Кьяра кричит, что хочет домой, хотя нет еще и четырех. Я слышу, как она разговаривает со своей мамой в коридоре. Постепенно черное пятно в моих глазах исчезает, но Кьяра уже стоит в дверях, а ее мама вертит в руке ключи от машины. «Увидимся завтра в школе», – говорю я, выглядывая в коридор. «Пока», – бросает она и уходит. Мама закрывает дверь и подходит ко мне с мокрой тряпкой в руке. «Будешь хлеб с нутеллой?» Бабушка бы сделала с вареньем. Я возвращаюсь в свою комнату и снова принимаюсь за чтение маленького принца. Точнее, делаю вид, что читаю. Мама уходит на кухню, и тогда я медленно-медленно достаю свою тетрадку. и открываю ее на секретной странице и зачеркиваю черной ручкой один пункт. Дружить с лучшей подругой.